«Пожалуйста, расступитесь!» — послышался голос Перси, и староста важно прошествовал сквозь толпу. «Почему такое столпотворение? Вы что, все забыли пароль? Извините, я староста школы...» И тут стало тихо. Сначала молкли те, кто стоял ближе всех к проему. Скоро молчали все. «Скорее позовите профессора Дамблдора!» Вдруг раздался пронзительный крик Перси, от которого словно повеяло холодом. Все взгляды устремились к нему. Стоявшие сзади поднялись на цыпочки. — Что случилось? — спросила только что подошедшая Джинни. Наконец появился профессор Дамблдор. Гриффиндорцы расступились. Гарри и Рон с Гермионой протиснулись к самому входу. Гермиона ахнула. И схватила Гарри за руку. Полная дама с портрета исчезла. Холст из Кромсен, полусеян лоскутами, целый клок совсем вырван. Дамблдор окинул взглядом обезображенную картину и повернулся к подоспевшим МакГонагал, Люпину и Снегу. — Профессор МакГонагал, пожалуйста, пойдите к Филчу. Пусть он немедленно осмотрит все портреты в замке. Нужно найти полную даму. Найдете, непременно найдете, про кто-то. Это был полтергейст Пипс. Он кувыркался под потолком по обыкновению, радуясь чужой беде. Что ты хочешь сказать, Пипс? спокойно спросил Дамблдор, и Пипс замер. Кого, кого? От Тамблдора он побаивался. Сменивший кудахтанья елейный голос был еще противнее слышать. Она спряталась от стыда, ваше директорское величество. У нее неописуемый вид. Я видел, как она мчалась по лесам и долам на пятый этаж, колесила между деревьями и истошно вопила. Он улыбнулся от удовольствия и с сомнительной жалостью прибавил. — Бедняжка! Она не сказала, кто это сделал. Все-таки спросил э, Дамблдор. — Сказала школьный голова, — сказала. Пивс не спешил с ответом, будто поигрывал ручной гранатой. Она отказалась пропустить его без пароля, а он разозлился. Пивс сделал кувырок и взглянул на Дамблдора, зажав лицо коленями. — Ох и вредный же характер у Сириуса Блэт.